Глава 41. Рокли Кристал взяла меня за руки. Её глаза взбужденно блестели, а улыбка стала просто лучезарной. Леди Рэнэ, судя по объявлению, ваш жених мужчина влиятельный и состоятельный. Это так прекрасно. Ещё раз примите мои искренние поздравления. Прошу вас обратить внимание на нашу кондитерскую, когда будете думать о свадебном торте. «Благодарю вас. Обещаю, что мой свадебный торт будет именно из вашей кондитерской», — с натянутой улыбкой ответила я. «Мне хотелось уйти. Прошу прощения, но у меня неотложные дела». «Мы всё понимаем. Теперь у вас много приятных забот», — защебетала Рокли, воодушевлённая моим обещанием. «Вы не пожалеете о своём решении воспользоваться услугами нашей кондитерской. Доброго вам дня». «Благодарю вам тоже». Я быстро пошла по тротуару, слыша, как сёстры Кристал радостно обсуждают предстоящее событие. Господи, что теперь будет? На почте пока ещё никто не заглянул в газету, но это обязательно случится. Что мне отвечать на вопросы, которые посыплются на меня? Хотя Тония ведь знает о том, что мы придумали эту мистификацию, чтобы избежать домогательств лорда Диллингтона. Значит, и другим можно объяснить объявление элементарной защитой от права вечного содержания. Ладно, с этим я разобралась, но ведь остается еще тайный АК. Перстень в любом случае сработает, и что? Из батлама явится настоящий лорд, чтобы жениться на мне? Размышляя обо всех запутанных событиях, часть из которых была лично моей заслугой, я не заметила, как подошла к конторе архитектора. Нужно оставить свои проблемы здесь, на пороге, и войти внутрь с одним желанием построить чудесный постоялый двор. Об остальном я подумаю потом. Меня приняли радушно. А когда архитектор узнал, что я от лорда Опри, он вообще пообещал передать остальные свои проекты помощникам и заняться мною лично. «Это будет удобно? Я могла бы и подождать, господин Клаус», сказала я с интересом, рассматривая необычного мужчину. Он был очень высоким, угловатым, с длинными руками и ногами. На его голове торчало в разные стороны копна седых волос, а маленькие очки на большом орлином носу смотрелись комично. «Не переживайте, ледерные. Эти проекты в стадии завершения, и там вполне справятся и без моего участия», — успокоил он меня. «А мне будет приятно помочь другу дорогого Мартина». Мы договорились о том, что он приедет на почту завтра прямо с утра, и я отправилась обратно. «Леди Браунинг!» Я услышала громкий голос и посмотрела по сторонам. Ко мне быстро шёл незнакомый мужчина в форменной одежде, ловко лавируя между людьми. «Да, мы знакомы?» поинтересовалась я, когда он подошёл ближе. «Я слуга лорда Колмана, вот его экипаж». Мужчина кивнул на шикарное транспортное средство, стоящее метрах в десяти. Его первородство желает подвести вас. Желает подвести. Я сначала хотела отказаться, но потом вспомнила, что лордам лучше не перечить, и, кивнув в слуге, направилась к экипажу. Вот что тебе не сидится дома, шастает и шастает, будто выслеживает меня. Нет, я, конечно, понимала, что у лорда могли быть дела в городе, но слишком уж часто мы с ним стали видеться. Слуга откинул подножку, открыл передо мной дверцу, и я забралась внутрь экипажа. Гириус сидел у окна, положив руку на подлокотник. Воротничок его рубашки был расстёгнут, а шейный платок развязан, демонстрируя ямку на шее, в которой заметно билась жилка. Рядом с ним лежала газета, и я поняла, что он прочёл объявление. — Добрый день, ваше первородство. Благодарю, что предложили подвести А вы бойкая штучка. Лорд повернул голову, и его внимательный взгляд скользнул по мне. — Как всё быстро устроили. — Вы о чём? Я вцепилась в ручку, чтобы не завалиться на него, когда экипаж дёрнулся и поехал. — Об этом. Гериус толкнул ко мне газету. — «Очень странное объявление о помолвке, скажу я вам». «И что же в нём странного?» «Ваш жених не желает назвать своё имя полностью. Ничего не написано о его семье, а ведь это обязательно, когда составляют объявления». Гериус криво усмехнулся. «Но всё это можно объяснить, если предположить, что заметку в газету дали именно вы. Это так, леди Рене? Признайтесь». «Вы ошибаетесь, я ничего не давала», — спокойно ответила я. «Почему вы постоянно хотите меня в чем-то уличить?» Лорд Колман вдруг резко приблизился ко мне и заглянул в глаза. «Неужели вы не понимаете, что правда все равно вылезет наружу? Это ведь смешно! А.К. из Батлома! А.К.! Мне ничего не стоит узнать, кто это, стоит только вспомнить всех проживающих там, особенно высокопоставленных господ». Гериус нервничал, что очень удивляло меня. «Тебе-то что?» «Ну, так вспомните. Я пожала плечами, хоть это было и не очень удобно, потому что моя спина вжалась в мягкую обивку экипажа. Разве я вам запрещаю?» «Мне самой было интересно, кто этот А.К. Вот пусть его первородство и прольёт свет». Лорд принялся изображать мыслительный процесс, подняв глаза кверху но я видела, что он издевается. «Увы, леди Рене, его взгляд вперился в меня, — таких нет. «Вы, наверное, кого-то пропустили, — предположила я. Так бывает. Я ведь вам уже говорил, что в батламе, кроме монахов, живут и обычные люди, но эти семьи я знаю, все без исключения, — процедил лорд Колман, всё сильнее нависая надо мной. Мужчин из них тем более. Маркиз, 80 лет, барон, у которого нет ноги и глаза, молодой виконт, охотящийся за престарелыми богатыми вдовушками, и сын графа, одного года от роду. Даже если предположить, что вы одурманили своими чарами одного из этих чудесных господ, то все равно кое-что не сходится. Имя. «Уверена, что вы кого-то позабыли», — промямлила я, смущенная его близостью. В баттлом могли вернуться уехавшие, например. Нет, это всё. Только лордов я не брал в расчёт, так как это чистейшая глупость. Он, наконец, понял, что вдавил меня в угол и отстранился. Так что вы лжёте, леди Рене. Прям-таки чистейшая глупость, наивный. А если не лгу? Меня задевало до глубины души его высокомерие. Что вы тогда скажете?» «Силы небесные! Да сдайтесь вы, наконец, и признаетесь, что всё придумали!» Раздражённо произнёс Гериус. «Сколько можно упорствовать? Как вы не понимаете, что ваша ложь ничего не изменит?» «Я ещё раз спрашиваю ваше первородство», — чеканя слова сказала я. «Что вы скажете, если это правда?» «Что ж...» «Вижу, вы упрямо, как ослица!» Лорд метал грома и молнии, а я возмущенно охнула. «Ослица?» «Будь по-вашему. Если вся сказка с замужеством окажется правдой, я стану посаженным отцом на вашей свадьбе и лично провожу вас к алтарю». При этих словах он даже не удержался от смеха, чем еще больше разозлил меня. «И извинитесь за слицу процедила я, сжав кулаки. «Высокомерный павлин!» «А ну-ка, повторите, что вы сказали!» Гериус потемнел от гнева. Его указательный палец уперся мне в кончик носа, и мои глаза на секунду съехались в одну точку, а потом уставились на него. «Повторите!» «Павлин!» Уже не так смело произнесла я. Но издаваться было не в моих правилах. Его рука переместилась ниже, и пальцы обхватили мой подбородок. В экипаже воцарилась тишина, в которой слышался только стук колёс и наше дыхание. «Да он же сейчас меня поцелует, мама дорогая!» Всё было как в тумане. Моё сердце колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Голова кружилась, а лицо Гериуса неумолимо приближалось. И тут экипаж резко остановился. Я не удержалась и въехала носом прямо куда-то под глаз его первородства. "О чёрт!" взревел лорд, хватаясь за лицо. "У вас не нос, а каминная кочерга. Приехали ваше первородство". Дверца распахнулась, и я почти вывалилась из экипажа. Слого вовремя поймал меня, изумлённо поглядывая в салон. "С вами всё в порядке?" "Благодарю, что подвезли, лорд Колман", громко сказала я после чего помчалась к почте. «Боже, я вывела его из себя! Он точно когда-нибудь придушит меня!»